Глава 36 Дело близилось к развязке Студенты очень многое выдержали Поставили на кон всё, что у них было Но власти оставались неумолимыми Более того, репрессии усиливались в шанхайской газете «Глобальный экономический вестник» опубликовали статью памяти Ху Яубана, после чего главного редактора уволили, а местный партийный босс закрыл газету. Её бывшие сотрудники пришли к нам на площадь. В руках у них были плакаты «Не заставляйте нас врать и дальше». Вряд ли все поймут, насколько это было беспрецедентное событие. В коммунистическом Китае все газеты подвергались безжалостной цензуре. То, что и в средствах массовой информации зазвучали голоса несогласных, свидетельствовало о размахе нашего движения. Оно уже не сводилось только к студенческому протесту. Оно перерастало в революцию. Но ответом на эту революцию оставалось отсутствие реакции со стороны властей. Бойкот занятий, судя по всему, оказался не слишком эффективным. Независимый союз студентов Пекина предлагал перейти к более радикальным действиям. Нас призывали к протестной голодовке. Мы сидели в каком-то баре. Все налетчики в полном составе: Лань и Минь, Цзиньфэн, Лисинь, Паньмэй и Айсю. А еще мы с Ань. Она стойко держалась. Вы же понимаете, насколько все это глупо. Понимаете, что это безумие? «Переломные времена требуют переломных действий», — провозгласил Цзинь Фэн и рассмеялся со своей обычной самоуверенностью. Макао обратила на него презрительный взгляд зелёных глаз. «Переломные времена требуют переломных действий?» Цзинь Фэн криво ухмыльнулся. «Ну, типа того». «И ради этого стоит морить себя голодом?» «Да уж, болезненный мы этим нанесём удар властям», — заговорила Пань Мэй как всегда робко, она заколыхалась всей массой, с явным усилием выталкивая из себя слова, ведь она решилась возразить Анне, которую явно любила. И всё же она заговорила. «Аньна, посмотри на меня». Она произнесла это совершенно спокойно. «Если у тебя лишний вес, если ты очень толстая женщина, одна из твоих проблем заключается в том, что все видят, насколько ты огромная». «Все, даже те, кого ты совсем не знаешь, считают совершенно нормальным отпускать в твой адрес неприятные замечания. Но дело в том, что они видят только твой физический облик, а саму тебя нет. Им неведомо, что ты за человек. Я понятно говорю?» «Да», — кивнула Макао. «Я только не понимаю, какое это имеет отношение к...» Паньме её перебила. «Не понимаешь и ладно» но в этих протестах есть определенный смысл. Мы пытаемся добиться признания нашей подлинной сути. Знаешь ли ты, что в ближайшие дни в Китай должен приехать Михаил Горбачев? Глава Советского Союза будет здесь, в Пекине. Голодовка протеста очень даже осмысленна. Если мы на нее решимся, нас заметят. Мы поставим власти в неловкое положение. Если мы на нее решимся, «Они уже не смогут от нас отвернуться». «А ведь точно, мать их так», — пробормотал Цзиньфен. «Кажется, то был единственный случай, когда Аньну на моих глазах загнали в угол. Вы просто тупые козлины, ещё и чокнутые. Даже не надейтесь, что я к вам присоединюсь». Она поднялась и вышла. Мы сидели опешев. Макао была нашим центром притяжения. И всё же мне кажется, что после её ухода при том, что мы этого почти не обсуждали, решимость наша только окрепла. Да нам, по сути, ничего другого и не оставалось. Много лет назад в Китай приезжал с дипломатическим визитом Бжезинский, американский политик польского происхождения. И в тот день, в тот вечер, в моё детское сознание вторглась взрослая жизнь с её беспредельной жестокостью. Вторглись представители правопорядка. Мне причинили сильную боль. И я всегда подозревала, что те же самые люди, много раньше, причинили такую же боль моему мягкому и робкому отцу. Вот только теперь им самим было страшно. Власть, пусть она и была сильна, испугалась наших протестов. Тогда, много лет назад, речь шла о нескольких детишках, решившихся на приключения. Приключения, которое превратилось в кошмар. Теперь всё выглядело иначе. Нас были тысячи, сотни тысяч, причём не только студентов, ещё и рабочих, а с ними журналистов, пенсионеров, лавочников, самых разных людей. Приближался визит Михаила Горбачёва. Представители властей могут подчёркнуто не замечать наших протестов. Но под угрозой международного скандала им придётся к нам прислушаться. Очень этот визит пришёлся кстати. Именно благодаря ему наша голодовка может увенчаться успехом. С Макао мы не виделись несколько дней. Возможно, она почувствовала, что у налётчиков появились собственная воля и направление мысли. Она всегда была центром группы и, скорее всего, ощутила, что постепенно утрачивает над ней власть. Впрочем, при следующей нашей встрече она мне не показалась особо встревоженной. Я вышла из дома и собиралась ехать в университет и тут увидела её снаружи. Никогда я не давала ей своего адреса. Макао была в кожаной куртке и тёмных очках, а ещё она сидела на мотоцикле. Я, помнится, подумала, как она потрясающе выглядит, но прямиком из фильма. С обычной своей томной харизмой она коротко скомандовала. «Садись». Мне и в голову не пришло перечить. Я в жизни своей не ездила на мотоцикле. Волосы трепал ветер, а меня обуревал восторг. Мотоцикл с рёвом пронёсся по городу, вырвался за его пределы, на пустынные ветреные дороги. Мы мчались к северу. «Я понятия не имела, что ты умеешь водить такие штуки. Даже не знала, что он у тебя есть», — выпалила я. До меня долетел её голос, вместе с ветром, вздымавшим мне волосы. «Но «Ну, всё зависит от того, что понимать под «у тебя есть». Я ощутила уже знакомое беспокойство. Хотя я всё активнее и самоотверженнее участвовала в протестах, сама мысль о нарушении закона приводила меня в ужас. «Хочешь сказать, ты его угнала?» «Ну, всё зависит от того, что понимать с схитрецой откликнулась Макао. «Позаимствовала. Это ближе к истине». Она повернула ручку. Мотоцикл с рёвом рванул вперёд. Смех мой улетел вместе с ветром. Мы мчались по полям и равнинам. По гладкой пустынной дороге мотоцикл гудел, тучи над головой расступались. Ехали мы долго, я никогда ещё так не удалялась от города, но мне показалось, что прошло лишь несколько мгновений. А потом гладкая дорога превратилась в пыльный просёлок. мне пришлось сбросить скорость, мотоцикл подпрыгивал на выбоинах. Мы попали в рощу деревьев с тонкими длинными стволами. Они уходили ввысь, где раскинулись светло-жёлто-зелёные кроны, мягкие и пушистые, как птичьи оперенья. Оказавшись под древесным пологом, мы тут же погрузились в тень. Солнце стояло высоко, между деревьями мелькал свет. Я поморщилась. По неровной тропке мы ехали на приличной скорости, а деревья обступали нас всё плотнее, ветки и листья хлестали по лицу. Однако Аньна, судя по всему, хорошо знала дорогу. Прошло несколько секунд, и мы вылетели на плотный серый песок пляжа, спускавшегося к кромке огромного озера. В этот послеполуденный час вода была гладкой, без ряби. Она отсвечивала бирюзой и тянулась, насколько хватало глаз. А дальше вздымался изломанный горный хребет охристого цвета, оттенённый у основания тёмными полосами мха и диких трав. Я слезла с мотоцикла. Голова кружилась. Не только потому, что я резко встала на ноги, но и потому, что надо мною раскинулся огромный купол неба. Бескрайний простор. Рядом красовалось чистое, изумительное озеро. Вдали проступал контур гор. Я многие годы читала описания самых разных изумительных пейзажей, оставаясь при этом в четырёх стенах своей спальни. Здешний воздух напоённый ароматом цветов и листьев, и при этом студенный, ибо его целовали воды и выдыхал ветер, оказался одновременно и бодрящим, и пьянящим. Меня охватила радость. Я в изумлении посмотрела на Аньну. Что это за место? Она равнодушно пожала плечами. Исконное название монгольское, но древнее, на устаревшем варианте языка. На нём говорили во времена Чингисхана. Что именно оно означает, уже не знает никто. Вот и называют это место безымянным озером». «Как тут дивно», — выдохнула я. «Да, наверное», — откликнулась Аньна, хотя, похоже, моё восхищение ей польстило. «И что мы здесь будем делать?» «Ну так, поедим, выпьем, потусуемся». Она отстегнула от багажника свою сумку, вытащила упаковку бутылок пива, перебросила мне свёрток из фольги. Я механически его поймала. Открыла. Там лежали сэндвичи с тунцом. Я посмотрела на Аньну с изумлением. Она прищурилась. Солнце било в глаза. «Что? Скажешь, я плохо подготовилась?» «Пиву я не удивляюсь, но плохо представляю тебя на кухне за изготовлением сэндвичей», — ухмыльнулась я. Думала, что и она засмеётся. Но вместо этого она тихонечко улыбнулась, столикой смущения. Ну, сама понимаешь, мне много что приходится делать для папы. Этот лентяй в последнее время совсем разучился себя обслуживать. Подумала, а ведь я к ней несправедлива. Начала мямлить какие-то извинения, но Айна оборвала меня с мешком. Ешь давай. Я откусила. Может, всё дело было в обстановке, в чистом и студённом воздухе, но сэндвичи показались мне удивительно вкусными. Мягкий рыбный паштет наполнил рот ощущением свежести. «Замечательно. Правда. Подумаешь, сэндвич!» Она улыбнулась снова, мягко, таинственно. И вновь она предстала мне совсем другой. Да и себя я почувствовала другой, потому что была с нею. Я смутилась, как будто мы — незнакомые люди, решившие разделить трапезу. Аньна положила мотоцикл на бок, указала мне местечко на песке. Мы растянулись, открыли пиво, стали жевать сэндвичи. Я немного полежала, вслушиваясь в звуки её дыхания, в звуки и ритмы своего собственного тела под этой бескрайней лазурью, в тихий плеск волн у самых наших ног. Аньна усмехнулась. Я посмотрела на неё. «Чего?» Она тряхнула головой, усмехнулась громче прежнего. Потом рассмеялась. Я невольно рассмеялась тоже. «Ну, правда, чего? Помнишь тех двух типов в отеле?» «Ага. Тот, который мой, когда он, ну, почти кончил, он так...» Она расхохоталась до слёз. «Никогда я не видела её такой. Я и сама тряслась от смеха. Ну, давай, рассказывай». Он такой, блин, и произнести-то не могу. Он такой, он заухал, прямо как сова. Ну, прямо во время, сама понимаешь. ху ху я рыдала от смеха. «Я в ту ночь действительно слышала очень странные звуки, не скрою», — выдавила я сквозь слёзы. «Ха-ха-ха-ха-ха», — заходила Сяньна. Наконец мы всё-таки взяли себя в руки. Но было здорово. Я посмотрела на неё. Почувствовала, что краснею. «Ты про секс?» «Ну, секс был нормальный. И потом, оба они, твой тоже, неплохие ребята». А оно так не со всеми. Но я, в общем-то, говорила не об этом. А о чём ты говорила?» Она надолго приложилась к бутылке. Потом отставила её, повернулась ко мне. Смех сменился улыбкой. О том, что иногда всё происходит очень быстро. Мне иногда кажется, что я ещё вчера была совсем маленькой. Папа работал, мама жила с нами. А потом стоило моргнуть, и всё стало совсем иначе. Я в университете, с тобой. Папа, такой, какой он сейчас. Может, если моргнуть снова, мне уже будет 30, а то и 40. Мне кажется, всё именно так и происходит, особенно когда оглядываешься вспять. Всё, что было, выцветает. Моргнул и нет. Правда? Правда что, уточнила я. Правда, тебе остаются воспоминания. Даже вот такие про мужика, который ухает Филином, когда «Ну, сама понимаешь. Даже такие вот странные и нелепые воспоминания. В принципе, в основном странные и нелепые, они как знак того...» «Знак чего?» — я улыбнулась. «Знак того...» — она обратила свои прекрасные зелёные глаза к горам. «Знак того, что ты существовал, понимаешь? Что ты жил». Мы откупорили ещё по бутылке. Тянули пиво в уютном молчании. На другом конце озера показалась рыбачья лодка. Она была довольно далеко, но мне удалось рассмотреть ветхий деревянный корпус, заскорузлые сети, развешанные по одному борту. Один из рыбаков нас заметил, замахал рукой. Мы обе, и Аня и я замахали в ответ, сперва потихоньку, потом вовсю. Вскочили на ноги, махали, кричали. На носу лодки собрались и другие рыбаки. Они тоже нам махали. Мы так и приветствовали друг друга, пока лодка не растаяла вдали, пока у нас не устали руки. И тут вспомнила. Когда я была маленькой, бабушка водила меня в парк. Рядом проходила железнодорожная ветка. Через неё был перекинут мост. Мы стояли на нём и махали проходившим поездам. Вот и сейчас я махала этим рыбакам так же самозабвенно, как в детстве. В принципе, считалось, что молодым женщинам не стоит махать незнакомым мужчинам. Однако в тот день всё казалось иначе. Мы все просто получали незамысловатое удовольствие от общения. Лодка исчезла из виду, и настроение Аньны незаметно переменилось. На лицо набежала тень. Сперва она молчала, а потом... «Ты действительно считаешь, что из этой протестной голодовки будет какой-то толк?» Я призадумалась. Отхлебнула ещё пиво. Не знаю. Но и не вижу никакого другого выхода. Она немного подумала, чуть заметно кивнула и больше ничего не сказала. Откупорила ещё одну бутылку. Почти полностью её осушила одним стремительным элегантным движением. Небесная лазурь побледнела, выцвела до белизны. Воздух, которым тянуло с гор и огромного озера, сделался студенным принёс к нам дуновение льда с монгольского севера кожу защипала. макао отхлебнула ещё пиво аня ты сможешь теперь вести мотоцикл спросила я она посмотрела на меня в глазах никакого выражения и сухо произнесла не знаю но и не вижу никакого другого выхода